«Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок, путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». В городе Лепеле на перекрестке на камне написаны такие слова «Налево поедешь, в Полоцк попадешь, направо поедешь в Витебск». Так и вспоминается сказка «Подъехал всадник перепутью, впереди три дороги и надпись. Направо поедешь, коня потеряешь, налево и так далее». Нам важно в нашей жизни выбрать правильный поворот, сделать верный выбор. Наша жизнь представляет собой постоянный выбор. Мы всегда что-нибудь выбираем, и то, что мы из себя являем сегодня, является результатом нашего выбора «вчера». Когда мы видим сегодня человека с разрушенной семьей, одинокого, неухоженного и несчастного, может, уже и жить он не хочет, возможно, это результат его жизненного выбора, который он сделал вчера. Выбор мы делаем на этих самых перекрестках жизни. Здравый смысл нам подсказывает, что одни решения намного важнее других по своему воздействию, по последствиям. И как сегодня одеться или какого спутника жизни выбрать, куда пойти вечером развлечься или куда пойти учиться. Вот эти выборы различны, и они отличаются друг от друга по важности. Наш выбор, который мы делаем, бывает важным и неважным. Наш выбор всегда влияет на нашу жизнь. Но есть один выбор, который повлияет на нашу вечность. Это выбор жить с Богом или жить без Бога. А ведь вечность придет очень скоро. Иисус Христос, будучи на земле, сказал людям об этом выборе. Он сказал, что существует два пути. Мы стоим на распутье жизни. Две дороги открыты перед нами, двое ворот распахнутся. Каждая дорога куда-то ведет, и каждый из нас делает этот выбор. Но что же сделал Бог, чтобы помочь нам сделать этот выбор правильным? Во-первых, Он нас сотворил. Он сотворил нас со свободной волей, и этот выбор поэтому реален. Мы можем сами выбирать между добром и злом. Это решение должно произойти внутри нас, и никто не вправе нас заставить. Первые люди, Адам и Ева, жили в совершенном Божьем мире, и уже тогда им была предоставлена свобода выбора. В книге «Бытие» первой книги Библии, во второй главе, в 16 и 17 стихах мы читаем – «И заповедал Господь Бог человеку, говоря». И дальше идет та самая первая и единственная заповедь «От всякого дерева». Вот им был предложен этот выбор. Были последствия, описанные этого выбора. Все было сделано честно. Выбор – реален. Бог и сегодня нас не заставляет выбирать между добром и злом. Ему не нужны роботы, ему нужны агенты со свободной волей. Присутствие зла вообще в Божьем мире – это как раз и есть плата за возможность выбирать, потому что если бы его не было, то не было тогда бы и этой свободы выбора. К сожалению, первые люди – Адам и Ева – выбрали зло сделали неправильный выбор. Они выбрали не в пользу Бога. Результат этого выбора до сего дня – это ориентация всех рожденных людей на зло. Об этих последствиях мы читаем уже в шестой главе книги «Бытие». В пятом стихе сказано там так. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Мы сегодня могли бы обвинить их, то есть Адама и Еву, но своей жизнью мы сами подтверждаем их выбор, мы продолжаем делать это зло. Если мы задумаемся о себе, правильно было бы задать вопрос, считаю ли я себя грешником перед Богом, на каком пути нахожусь я? Иисус Христос, говоря о выборе, говорил о том, что существует всего два пути – с Богом и без Бога, путь широкий и путь узкий. Как определить, какой выбор я сделал? Может быть, я вообще не делал никакого выбора? Я просто живу себе и все? Бог говорит, что для того, чтобы находиться на широком пути, ведущем в погибель, достаточно просто жить, как человек жил, поступать, как поступают все. То есть не нужно делать какой-то осознанный выбор. Люди уже находятся по умолчанию на этом пути. Самое большое зло – это отвержение Бога, отвержение Его Сына, Иисуса Христа. Люди не хотят слышать о Боге. Все остальное зло, происходящее в мире, – это следствие вот этого первоначального неправильного выбора. Воровство, ложь, разрушение семьи, убийства, войны, бедность, проституция, различного рода унижения – все это жизнь без Иисуса Христа. Вариантов жизни без Бога очень много – Можно его создательно отвергнуть, мол, я не хочу верить в Бога, а можно и не отвергать, просто жить, как сам хочешь, и говорить в своем сердце, я не против Бога, я ведь неплохой человек, я никого не убил, ничего не уворовал и так далее. Можно иметь лицемерную веру, то есть веру на словах, в обрядах, в крестиках и свечах, поэтому и путь этот Иисус Христос называет широким, ведь вариантов на нем очень много. Здесь, на этом широком пути, нет ясных моральных норм. Если и нельзя, но очень хочется, то можно, говорит себе человек, то есть нет никаких ограничений, что мне нравится, то и нравственно. Широкие врата, через которые входит человек – Через них можно пронести любую ношу. Не нужно ничего оставлять для того, чтобы идти по широкому пути. Даже свои грехи, бремя их остается на нас. Ничего не нужно менять. Можно просто жить, как нам хочется, как все, и все. По этому пути идет большинство людей. Это и есть выбор без Христа. Проблема этих удобных и широких ворот, как вот эти автоматические двери во многих магазинах, которые распахиваются перед нами как раз когда мы к ним подходим, проблема этих ворот в том, что они ведут человека в ад. Это вечное существование без Бога, без его любви, в месте, где от ненависти будет скрежет зубов, будет вечный плач. Считаем ли мы сегодня себя грешниками, можем ли мы выполнить все заповеди Божьи? Нет, значит, тогда мы должны признать себя грешниками. Ни один человек их не выполнил, и мы с вами также подпадаем под вердикт вины, которую вынес Бог. Мы являемся грешниками перед Богом, хотя и пытаемся оправдаться, сравнивая себя с другими, что мы не так уж и плохи. Итак, мы уже находимся на пути зла. Мы даже не заметили, что уже вошли в эти широкие врата. А где же наш выбор? Что сделал Бог, чтобы вернуть людям право свободного выбора? Он принял решение умереть. За наши грехи, за мои грехи, он принял решение взять мое наказание на себя, чтобы я, освободившись от вины и греха, мог выбрать другой путь. И он родился в городе Вифлееме, жил в простом доме плотника, ходил пешком по земле в человеческом теле с именем Иисус Христос. В 33,5 года, в самом рассвете сил, он умер за мои грехи. Это для того, чтобы снова дать нам возможность выбирать». Это означает, что Бог очень любит меня, Он очень любит вас, дорогой радиуслушатель, Он сам умер на кресте за этот мир. В Евангелии сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Он также и воскрес, и желает и теперь спасать и вести нас по жизни». И вот теперь, благодаря смерти Христовой, мы получили свободу. Мы опять свободны выбирать. И важно не ошибиться в этом выборе. Наш выбор не всегда уважают родители, потому что мы еще маленькие по их представлениям, может быть. Наш выбор, может быть, не уважает наше начальство и наши сослуживцы, потому что этот выбор может быть не таков, как сделали они. Он может быть не в их пользу, и они могут этого опасаться. Но Бог, как никто другой, считается с нашим выбором, потому что Он дал нам свободную волю, Он является нашим Творцом. Бог может заставить всех стать верующими, но Он не пока что этого не сделал, и по свидетельству его слова никогда не сделает этого. Так могут поступать лишь люди, которые насильно обращают в свою веру других, потому что они не уважают выбор других, но так не поступает Бог. У Бога нет понятия вера отцов, потому что Он ожидает от нас личного, индивидуального выбора. Бог настолько считается с нашим выбором, что когда окончится наша личная история за неправильный выбор, Он отправит нас в ад. Итак, для того, чтобы быть с Иисусом Христом в вечности, нужно принять осознанное решение жить с Ним на земле. К Нему можно прийти уже сегодня, и Он даст вам прощение всех грехов. Он взял на Себя эти грехи. Он даст вам Свою силу, чтобы каждый день быть свободным от греха в вашей жизни. Он даст вам счастье. Он исцелит все то, что было изломано и искалечено в вашей жизни. Границы этого узкого пути ясно отмечены. Он ограничен Словом Божьим. Вы будете читать это Слово, размышлять над Ним, и вы будете знать, в чем они заключаются. Это на широком пути ничему и никому не нужно подчиняться, ни во что не верить. Входя через узкие врата, надо принять решение оставить грех и пойти за Господом Иисусом Христом. Мы знакомы с принципом узкого пути – Чтобы чего-то достичь, нужно себе в чем-то отказать, нужно приложить старания, нужно себя в чем-то ограничить. Этот выбор поэтому и делают немногие. В Евангелии сказано, немногие находят этот путь, немногие выбирают его. Для того, чтобы мы могли сделать правильный выбор, Бог позаботился о том, чтобы мы имели подсказки, потому что трудно выбрать то, о чем совершенно ничего не знаешь. Очень важная подсказка – это мир, который создал сам Бог. Об этом мире, о творении Божьем в послании к римлянам апостол Павел говорит – Такие слова записаны в первой главе этого послания в 20 стихе. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Так что они, то есть язычники и мы с вами тоже смотрящие на этот мир, они безответны, то есть они не имеют оправдания. Мы смотрим на гораздо менее совершенные вещи. И не думаем ведь, что они произошли сами по себе. Любой разумный человек, смотря на мир, должен увидеть за ним Его Творца. Также Бог позаботился о том, чтобы в этом мире была Его Церковь, которая проповедует Евангелие. Это все для того, чтобы мы могли сделать правильный выбор. И вот к этой Церкви Христос сам, уходя с этой земли, заповедал, сказал такие слова в Евангелии от Матфея в 28 главе. «Итак, идите». «Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Сегодня в вашей жизни, быть может, впервые соединились эти две подсказки. Одна из реального, окружающего нас мира, другая из мира духовного, и вы также Живете в Божьем мире, и вы находитесь, может быть, в церкви и слушаете, что говорит вам Бог. Поэтому не упустите сегодняшнее время и сделайте правильный выбор. Пусть поможет вам в этом сам Бог.